Глава четвертая. «Что?» — закричала я так, что услышал, наверное, весь отель. «Ты? Нет, только не это!» Я сплю. Это просто страшный сон. Это никак не может быть реальностью. Надо себя ущипнуть, и я тут же проснусь. «Ай! Вот чёрт! Не сработало!» «Чего орешь? поинтересовался Андрей Соколов. Тот, кого я ненавижу всем сердцем. Тот, кто голый сейчас лежит в одной постели с не менее голой мной. Да как так-то? Изо всех сил напрягла память. Пустота. Последнее, что я помню, это как взяла бокал с шампанским у официанта во время танца с Соколовым. Какого фига я с ним вообще танцевать попёрлась? Боже!» Выдохнула я, обхватывая лицо руками. Соколов потянулся за телефоном на тумбочке. «Десять утра», — огласил он. «Пора вставать, мой вкусненький пон...» Я спихнула его с кровати. «Любая на моем месте поступила бы так же». Физической силы, к счастью, хватило, да и сработал эффект неожиданности. Андрей свалился на пол, напоследок сверкнув своим округлым, подтянутым... Нет, я не буду смотреть. Какой ужас! Что вчера произошло? Уже набрала воздуха в грудь, чтобы потребовать у Соколова объяснений. У меня было сразу несколько вопросов. Во-первых, что мы оба забыли в номере для новобрачных? Во-вторых, как я вообще могла оказаться с ним наедине? Ну и самый главный вопрос. У нас что-то было или нет? Судя по тому, что мы оба голые, вполне вероятно. Но я не хочу в это верить. Может, мы пришли, разделись и легли спать? Может же такое быть? В Последний момент прикусила язык. Не хочу, чтобы он был в курсе моей временной амнезии. Временной? потому что через пару дней я все равно все вспомню так было все те несколько раз когда я пила слишком много если он узнает то наплетет мне такого про произошедшее что у меня волосы встанут дыбом знаю я его судя по всему ни капельки он не изменился со школьных времен психичка прокомментировал соколов поднимаясь с пола во всей красе Я в ужасе отвернулась, но его шесть кубиков и то, что ниже, кажется, отпечатались на сетчатке глаз. «Да что ты там не видела?» — поинтересовался он, усмехаясь. «Я в душ. А потом можем вместе позавтракать». «Ага, крысиным ядом!» — вырвалось у меня. «Что за реакция? Можно подумать, ты не сама сюда вчера пришла». Я зацепилась за маленький кусочек пазла вчерашнего вечера. Значит, я пришла сама к Соколову в номер для новобрачных? Ой, моя сестра должна быть вне себя от злости. Она должна была провести тут первую брачную ночь. А вместо этого я тут зажигала Соколовым. Знаешь, а ты изменилась, Вишнякова? Не отставал Андрей. Стала такой страстной натурой. Я со всей силы запустила в него подушкой. Он увернулся, рассмеялся и, наконец, удалился во свояси. Как только за ним захлопнулась дверь в ванной, я подлетела с кровати. Его слова еще ничего не значат. С него станется поиздеваться надо мной. Может, кто-то в курсе, как я тут оказалась? Надо найти свидетелей. Принялась бегать по комнате, собирая свою одежду. Платье на тумбочке. Лифчик повис на спинке кровати. Туфли разбросаны по полу. Да что тут вчера произошло? Конечно, ответ напрашивается сам собой. Но нет, я не хочу в это верить. Наверняка произошло какое-то глупое недоразумение. Только и всего. Кое-как. Пригладив волосы ладонью и сбрызнув на лицо водой из бутылки, я выскочила из номера. Представляю, какой у меня видок. Ладно, первым делом доберусь до своего номера и закроюсь на все замки. Мне нужен душ. Помчалась по коридору отеля, свернула налево и... налетела на Милу. — О, Алина, ты куда так несешься, сестренка! Мне мигом стало ужасно стыдно перед ней. «Прости, пожалуйста». «Эм, за что?» «Номер для новобрачных. Извини, я даже не знаю, как так получилось». «А что с номером?» Искренне недоумевала Мила. «Так, теперь уже я ничего не понимаю». «Мила, а почему вы с Женей ночевали не там?» Аккуратно поинтересовалась я. Вчера вечером на свадьбе я уже сильно устала, и Андрей дал нам ключ от своего номера, чтобы мы с Женей отдохнули. Номер для новобрачных не успели подготовить к тому моменту. Ну и на щеках сестры появился румянец. В общем, там мы и остались. «Оу!» — выдохнула я. «А Андрею пришлось спать в вашем номере?» «Ага, просто понимаешь?» Мы с Женей не смогли друг от друга оторваться и. Это все понятно! Махнула рукой я. Неясно одно, как в номере с Соколовым оказалась я. Алина, а что у тебя с этим Андреем? А что с ним? Нервно рассмеялась я. С ним ничего, абсолютно ничего, ха! С тобой все в порядке? Все супер! Показала ей большой палец. Но не стану же я ее грузить своими проблемами на утро после свадьбы. Кстати, а ты не в курсе, что я делала вчера? Мила поджала губы. Ты ведь не пьешь? Что на тебя нашло вчера? Прости, злишься? Нет, улыбнулась-то. Я слишком счастлива, чтобы злиться. Не волнуйся. Вчера перед уходом я попросила Андрея за тобой присмотреть. Позже он написал Жене сообщение, что отвел тебя в твой номер и убедился, что ты в порядке. Так что не о чем переживать. У меня задергался глаз. Да уж, переживать абсолютно не о чем. Андрей соврал Жене. Да зачем ему это надо? Или случилось что-то еще? Ох... Голова кружится от всех ситуаций. Что-то было? Или нет? Хоть бы нет. Поздравляю со свадьбой. Опомнилась я, быстро обнимая сестренку. Счастье! Уже открыли подарки. Не успели, мы были... Эм, заняты. Всё ясно. А ты, кстати, почему во вчерашнем платье? Чтобы придумать. Проснулась э, с дикой головной болью, натянула первое попавшееся. Протараторила я. Я сестре не вру и обязательно расскажу ей правду позже, но сейчас не к месту. Бегу в аптеку за обезболом. Иди к себе и отдохни. Я принесу тебе таблетку. У меня есть. Улыбнулась Мила. Позавтракаем вместе и посплетничаем. О, мне есть, что тебе рассказать. Да уж, Мила. Надеюсь, Ты хоть немного прольешь свет на произошедшее вчера.